Принялся вытирать все еще влажные глаза. «Есть ли на ком-нибудь из вас крест?» — спросил Атос. Портос и Д'Артаньян переглянулись и покачали головами, как люди, застигнутые врасплох. А улыбнулся и снял с шеи алмазный крестик на нитке жемчуга. «Вот», — сказал он. «Теперь», — продолжал Атос, — «поклянемся на этом кресте, который, несмотря на алмазы, все-таки крест».